Глава девятая Тогда, в сентябре, он даже не сдавался вопросом, продаст ли он полароид. Единственное, что его волновало — когда это произойдет и сколько он за него получит. Далее ванны мусолили слово «сверхъестественный», и папаша не поправлял их. Хотя точно знал, что то, что делает солнце, Более точно был бы классифицирован исследователями психики как паранормальный, а не сверхъестественный феномен. Он мог бы сказать им об этом, но в этом случае они могли бы заинтересоваться, откуда владелец магазина подержанных товаров маленького городка, а по совместительству и ростовщик знает так много о данном предмете. Дело обстояло так. Он знал много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 и тряслись в воздушных ямах над голодной Атлантикой, находившейся менее чем в пятистах футах внизу. Пилот весело болтал всю дорогу, попошкивал и мычал а а, -а там, где ему казалось это вроде бы уместным, хотя его более заботило надвигающаяся собственная кончина, нежели то, что там говорил пилот. Потом впереди показался остров,